Духовный покровитель России. 8 марта 1938 Все те русские, которые очистили свое сердце и расширили сознание за эти годы страданий, должны готовиться к скорому несению подвига в своей стране. Вы знаете, что во главе нашей Родины стоит самый мощный покровитель, именно ее строитель и воспитатель духа народа преподобный Сергей Радонежский. Семена, заложенные им, не умерли и живут в глуби народной. В сужденные сроки они взойдут чудесными ростками. Вот и Троицко-Сергиевская лавра уже восстанавливается, и народу напоминает о чудесной защите Родины, ее основателям, против татар и поляков. Примечательно и то, что а Видимо, никто не смущается тем обстоятельством, что помощь против поляков проявлена была преподобным уже в тонком теле. Все эти вехи, которые даются, чтобы понять грядущее великое время. Помните главу 21 в Откровении? «И сказал сидящий на престоле, все творю все новое, напиши, ибо слова...» сии истины и верной. Это утверждение мы часто слышим. Новое это мы принимаем всем сердцем, ибо правильно понятое в свете данного учения жизни оно принесет умиротворение и благоденствие всем народам. Не раз меня спрашивали, почему в теософской литературе нигде не упоминается Россия? Шестая часть земного шара как бы не принималась в соображение. На это я отвечала, что все сокровенное особо охраняется, и если бы раньше срока было оповещено будущее значение этой страны, то ее растерзали бы на части. Да и теперь говорю это вам, зная, что сохраните доверенное в сердце. Ведь наша страна окружена всякими недоброжелателями, многие хотели бы видеть ее в состоянии анархии, чтобы... Тем легче расчленить. Но щит света поднят над нашей родиной. Сдвиг огромный произошел в народе. Нрав его изменился, и года унижения и лишения создали армию, не знающую поражения. Покровительство сил света и знак благоденствия стоят над нашей страной, знаем что все события послужат лишь на пользу ее, потому радость живет в сердцах наших. Новая Россия находится под знаком Водолея — созвездие новой эпохи.